Лихорадочно соображая, Джек прислонился спиной к камню. Никого из них не убили. Почему? Перед тем, как прозвучали выстрелы, они находились посредине двора, выстроившие словно мишени на стрельбище. Если бы хотели перестрелять, у них не оказалось бы ни одного шанса. Стрельба поутихла. Джек решил поделиться результатами своих размышлений с остальными. — Им от нас что-то нужно, — сказал он, — иначе бы нас уже перебили. — Что же им нужно? — со злостью спросила Мьюки. — Кристалл, — ответила вместо Джека Карен. — Он, похоже, нужен всем. Хрустальная звезда по-прежнему лежала на крышке саркофага, и из того положения, в котором находился Джек, он не мог ее достать. — Я попытаюсь взять кристалл, но их нужно будет отвлечь, — сказал он и обернулся через плечо. — Миюки. Выслушав план Джека, японка кивнула, а затем скользнула к противоположному концу базальтового обелиска. — На счет три, — сказал Джек, а затем перевел дыхание и стал считать. — Раз, два, три. Миюки раскрыла зонтик, высунула его из-за укрытия и принялась размахивать из стороны в сторону. Залаяли выстрелы, пули стали рвать ткань зонтика, Миюки пискнула, зажмурилась, но продолжала мужественно сжимать его рукоятку. Джек прислушался и с удовлетворением убедился в том, что стреляют обе винтовки. Поднявшись в полный рост, он схватил хрустальную звезду и нырнул за укрытие. Тяжело дыша, он прижимал атефакт к груди. «У тебя кровь!» — встревожилась Карен. Джек опустил взгляд на звезду и увидел на ее поверхности несколько пурпурных капель, а он даже не заметил, как пуля задела края в ладони. Эти стрелки были чертовски проворными, и недооценивать их нельзя. «Все в порядке», — поспешил он успокоить Карен. «Это всего лишь царапина». Карен на корточках подползла к Джеку и туго затянула ранку носовым платком. Джек невольно ойкнул. — Не плачь, маленький, — сказала Карен. Даже несмотря на то, что им грозила смертельная опасность, Джек не сумел удержаться от улыбки. После того, как цель скрылась, выстрелы прекратились. — Что теперь? — поинтересовался миюки Они удерживают нас здесь, а это означает, что с другой стороны подбираются остальные. Муваху подполз ближе. — Я знаю тайный путь. Из запретного города мы должны идти туда. Он ткнул пальцем в сторону центральной башни крепости. Джек, кусая нижнюю губу, оценивающе посмотрел в ту сторону. От того места, где они прятались, до входа в башню было не более десяти метров. Но с таким же успехом это расстояние могло равняться километру им туда ни за что не добраться. — Слишком рискованно, — проговорил он. — Есть идея! — воскликнула Карен, сунул руку в рюкзак и достал оттуда пачку жевательной резинки. Трайдент. — Хм, -хм — хмыкнул Джек. — Самое время побеспокоиться о гигиене полуистирта. Карен усмехнулась. — Положи кристалл на землю. Когда Джек повиновался, Карен развернула пластинку жвачки жвачке сунула ее в рот, пожевала, потом вынула изо рта и прилепила к нижней стороне звезды. — Что ты задумала? — Карен мотнула головой в сторону крышки саркофага, и Джек сразу все понял. — Я тебе помогу. С этими словами он тоже развернул несколько пластинок жевательной резинки и принялся лихорадочно перемалывать их зубами. Миюки смотрела на них, как на пару сумасшедших. После того, как на звезду было налеплено шесть комочков резинки, каран посмотрела на нее и констатировала, должно хватить. — Мне прилепить ее на то же самое место или это не обязательно? — спросил Джек. — Не знаю. Но нужно сделать так, чтобы на нее обязательно падали солнечные лучи. Джек набрал в грудь воздуха, потом поднял руку, приложил кристалл к краю базальтовой плиты и за всех сил надавил, чтобы звезда прилипла к поверхности. Снова грянули выстрелы, и Джек быстро убрал руку. Он осмотрел ее, а затем показал Карен. — Видишь, мамуля, ни одной царапинки. Очень смешно.